Кучеру он велел подождать, а сам скорыми шагами воротился в монастырь и прямо к игумену. Он еще не знал хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою, и что чуть толчок мигом дойдет теперь до последнего предела какой-нибудь мерзости. Впрочем, только мерзости, а отнюдь никакого какого-нибудь преступления или такой выходки, за которую может суд наказать.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 Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу. — Чего такого он не может? — вскричал Федор Павлович. — Никак не может и ни за что не может. — Ваше преподобие, входите мне, аль нет? Принимаете со Милости просим от всего сердца, — ответил игумен. — Господа, позволю ли себе, — прибавил он вдруг, — просить вас от всей души, оставив случайный раз при ваше, сойтись в любви и родственном согласии с молитвой к Господу за смиренную трапезою нашей. — Нет, нет, невозможно! — крикнул как бы не в себе Петр Александрович. — А коли Петру Санчу невозможно, так и мне невозможно, и я не останусь, я с тем и пришел. Я всюду теперь буду с Петром и Санчем. Уйдет Петр и я пойду. Останется, я останусь. Родственным-то согласим вы его наипаче кольнули, отец Игумин. Не признает он себя мне родственником. Так ли, Фонзон? Вот и Фонзон стоит. Здравствуй, Фонзон! Вы это... Мне с... Пробормотал изумленный помещик Максимов. «Конечно, тебе!» — крикнул Федор Павлович. «А то кому же? Не отцу и Гумину быть фонзоном!» «Да ведь я и не фонзон, я Максимов». «Нет, ты фонзон? Ваше преподобие, знаете ли вы, что такое фонзон?» «Процесс такой уголовный был. Его убили в блудилище. Так, кажется, у вас сие места именуются».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 Петр Ильич Миусов, родственник мой, любит, чтобы в речи было плюс до ноблес, кью до синцерите, больше благородства, чем искренности. А я обратно люблю, чтобы в моей речи было плюс до синцерите, кью до ноблес, больше искренности, чем благородства. И наплевать на ноблес, так ли фон Зон?» Позвольте, отец Игумен, я хоть и шут, и представляюсь шутом, но я рыцарь чести, и хочу высказать: Дас! Я рыцарь чести! А в Петре Александровиче прищемленное самолюбие и ничего больше. Я и приехал-то, может быть, сюда, давеча, чтобы посмотреть, да высказать. У меня здесь сын Алексей спасается. Я отец. Я об его участи забочусь и должен заботиться. Я все слушал, да представлялся, да и смотрел потихоньку, а теперь хочу вам и последний акт представления проделать. У нас ведь как? У нас, что падает, то уж и лежит. У нас, что раз упала, то уж и вовеки лежит. Как бы не так -с.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 «Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься. Я при первом же случае напишу все нот, а сына своего Алексея домой возьму». Здесь нота Бене. Федор Павлович слышал, где в колокола звонят. «Были когда-то злые сплетни». «Достигший даже до архиерея, не только по-нашему, но и в других монастырях, где установилось старчество, что будто слишком уважаются старцы, в ущерб даже сану игуменскому, и что, между прочим, будто бы старцы злоупотребляют таинством исповеди и прочее, и прочее». «Обвинения нелепые, которые и пали в свое время сами собой и у нас», И повсеместно. Но глупый дьявол, который подхватил и нес Федора Павловича на его собственных нервах куда-то все дальше и дальше, в позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Федор Павлович сам не понимал первого слова. Да и высказать-то его грамотно не сумел, тем более, что на этот раз никто в келье старца на коленях не стоял, и вслух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 И начат глаголати на многое некое, даже и до скверных неких вещей. Аж же вся, слышав глаголах в себе, все врачество Иисусова есть и послал исцелите тщеславную душу мою. А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный и он поклонился Федору Павловичу в пояс,